Доброта и милосердие. Гляди, мы выставлены на показ, Нас было пятеро, мы жить хотели, И нас повесили, мы почернели, Мы жили, как и ты, нас больше нет. Франсуа Вийон, эпитафия, Написанная Вийоном для него и его товарищей В ожидании виселицы. «Когда же мы вернемся в крепость?» спрашивал Фарид Сажерука по нескольку раз на дню и неизменно получал один и тот же ответ. «Еще не сейчас». «Но ведь мы давно уже здесь». Прошло уже почти две недели с той страшной резни в лесу, и Фарид не мог больше выносить сиденья в барсучей норе. «А как же, Мэгги, ты обещал, что мы вернемся?» «Если ты от меня не отвяжешься...» Я забуду, что я обещал, сухо сказал сожерук и пошел к Ароксани. День и ночь она ухаживала за раненными, которых они подобрали среди трупов в надежде, что хоть эти люди вернутся в Омбру. Но из них ей не всех удалось спасти. Он останется с ней, думал Фарид каждый раз, как сожерук присаживался рядом с женой. Тогда придется мне возвращаться во дворец ночи одному. От этой мысли становилось больно, как от ожога. На пятнадцатый день, когда Фариду уже казалось, что он на всю жизнь провонял мышиным пометом и поганками, сразу два шпионов принесли черному принцу известие: у змеи-глава родился сын. И в честь этого события объявил на рыночной площади его глашатай: правитель в доказательство своей доброты и милосердия. Ровно через две недели отпустит всех узников, сидящих в застенках дворца ночи, включая и Перепела. Ерунда, буркнул Сажерук, когда Фарид принес ему эту новость. Узмий голова жареный бекас вместо сердца. Из милосердия он никогда никого не отпустит, родись у него хоть сто сыновей. Если он действительно собирается кого-то отпустить, то только потому, что Финолло так написал и не по какой другой причине. Финолио был похоже того же мнения. Со дня битвы он все больше у Грюма сидел в каком-нибудь темном углу барсучьей норы и упорно молчал. Но тут стал с вызовом объяснять каждому, кто проходил мимо, что добрыми вестями они обязаны исключительно ему. Никто его не слушал, никто не понимал, о чем он говорит, кроме сожерука, который по-прежнему строился Финолио как прокаженного. Ты только послушай старика. Как он хвастается, как доволен собой, сказал сожерук Фариду. Козимо и его люди едва успели остыть, а он уже их забыл. Разрази его гром! Черный принц, конечно, верил в милосердие змеи-главы не больше, чем сожерук, несмотря на заверение Финолю, что все будет точно так, как когда несли шпионы. Разбойники сидели до глубокой ночи, совещаясь, что им делать. Фариду они не позволили при этом присутствовать. Зато Сажирука пригласили. Что они задумали? Ну, говори же, спросил Фарид, когда Сажирук наконец вышел из пещеры, где много часов шел совет. Через неделю они выступают. Выступают к дворцу ночи? Да. Сажирука это, кажется, вовсе не так радовало, как Фарида. Господи, ты распрыгался, как огонь под ветерком, сказал он ему с раздражением. Посмотрим, как ты будешь радоваться, когда мы окажемся там. Нам придется ползать под землей точно червям и куда глубже, чем здесь. Еще глубже. Конечно. Фарид представил себе крепость Змееглава. Спрятаться там негде, ни дерева, ни куста. У подножия северного склона есть заброшенная шахта. Сажерука передернула, как будто одна мысль об этом месте вызывала у него тошноту. Какой-то предок змеи глава, видимо, приказал копать слишком глубоко, и опоры обрушились. Это было так давно, что даже змеи глав не помнит о существовании древней шахты. Не то чтобы это было приятное место, зато какое-никакое укрытие, притом единственное на змеиной горе. Вход туда обнаружил медведь. Шахта. Фарид сглотнул. От одной мысли о подземелье у него перехватывало дыхание. А потом, спросил он, когда мы туда проберемся? Что мы будем делать? Ждать. Ждать, выполнит ли змея глав свое обещание? Ждать и все? Все остальное ты узнаешь в свое время. Значит, мы идем с ними? А у тебя что, другие планы? Фарит обнял сожерука так крепко, как давно уже не делал. Хотя знал, что сожерук небольшой любитель обятий. Нет, сказала Роксана, когда черный принц предложил перед выступлением в поход отправить ее в Вомбру с одним из своих людей. Я пойду с вами. Если тебе есть кого послать в Вомбру, пусть этот человек зайдет к моим детям и скажет им, что я скоро вернусь. Скоро. Фарид спросил себя, когда же это будет, но вслух ничего не сказал. Хотя дата выступления была теперь назначена. Дни все равно тянулись мучительно долго, и почти каждую ночь ему снилось Мэгги. Это были дурные сны, полные тьмы и страха. Когда настал наконец назначенный день, полдюжен разбойников остались в барсучьей на рее ухаживать за ранеными, остальные отправились к дворцу ночи. Тридцать оборванных, но хорошо вооруженных мужчин и Роксана, и Финолио. Вы берете старика с собой? Изумленно спросил сожерук принца, заметив Финолло среди его людей. Сумась вы сошли, что ли? Отошлите его в Омбру или куда угодно. Лучше всего сразу к белым женщинам, но только чтобы он не тащился за нами. Но принц и слышать об этом не хотел. Чем тебе так не угодил чернильный шелкопряд? спросил он. Только не рассказывай мне, что он воскрешает мертвых. Это безобидный старик. Даже мой медведь его любит. Он написал для нас несколько отличных песен и умеет рассказывать чудесные истории. Даже если сейчас у него, похоже, пропала к этому охота. И кроме того, он не хочет возвращаться в Вомбру. Неудивительно, учитывая, сколько там сейчас по его вине вдов и сирот. Горько ответил Сожерук и смерил старика таким ледяным взглядом, что Финолло, взглянувший было в его сторону, поскорее отвернулся. Они шли молча. Над головами у них перешептывались деревья, словно предостерегая от дальнейшего движения на юг, и пару раз сожруку пришлось звать на помощь огонь, чтобы прогнать существа, которых никто из них не видел, но все чувствовали. Когда над вершинами деревьев показались, наконец, серебряные башни, Фарид был измучен до предела. Руки и лицо у него были сплошь исцарапаны шипами, словно корона на лысой голове, прошептал один из разбойников, глядя на крепость, и на мгновение Фарид Кожей почувствовал, какой страх испытывают эти оборванные при видимо мощных укреплений. Похоже, все они испытали облегчение, когда принц повел их к северному склону, и вершины башен исчезли из виду. На этой стороне земля лежала складками, как измятая одежда. А редкие деревья стояли пригнувшись, как будто им слишком часто случалось слышать стук топора. Фарит никогда не видел таких деревьев. Их листва казалась черной, как ночь, а кора была колючей, как шкура ежа. С ветвей свисали красные ягоды. Ягоды мартолы, шепнул ему сожерук, когда юноша на ходу сорвал с дерева кисть. Она, говорят, посадила их везде у подножия холма. Так что земля здесь нашпигована ими. Эти деревья растут быстро, как грибы, и вытесняют всю другую растительность. Их называют кусачие деревья. У них все ядовито, и ягоды, и листья, а кора обжигает кожу хуже, чем огонь. Фарит бросил ягоды на землю и вытер руку о штаны. Спустя немного времени, когда совсем стемнело. Они чуть не наткнулись на патрульца, вершавший обход по приказу змеи-глава, но медведь предупредил их. Садники мчались среди деревьев, похожие на серебряных жуков, и Фарид едва осмеливался дышать, укрывшись вместе с Роксаной и Сожеруком в небольшой расселенни. Наконец стук подков смолк вдали, и они тихо побрели дальше, как мыши, прячущиеся от кошки, пока не добрались до цели. Дрог. и валуны скрывали вход в шахту. Черный принц первым устремился в недра земли. Фарид помедлил мгновение, увидев, как круто обрывается спуск во тьму. — Ну, идем! — нетерпеливо прошептал ему Сажирук. — Скоро взойдет солнце, и я не думаю, что солдаты Змейглава примут тебя за белочку. — Там пахнет, как в могиле! — сказал Фарид, с тоской глядя на небо. У мальчишки хороший нюх, откликнулся Хват. Да, там внизу полно мертвецов. Гора сожрала их за то, что они слишком глубоко копали. Их не видно, но запах чувствуется. Наверное, засыпанная штольня забита ими, как дохлой рыбой. Фарид с ужасом взглянул на него, но сожерук подтолкнул юношу в спину. Сколько можно тебе повторять? Бояться надо не мертвых. А живых? Давай-ка лучше зажги на пальцах огонек другой и посвети нам. Разбойники освоили уцелевшие части подземных галерей. Они подперли дополнительными опорами крыши и стены, но Фарит не доверял торчащим из земли и камня балкам. Как они могут вынести вес целой горы? Ему казалось, что перекрытия вздыхают и стонут, и кое-как устраиваясь на ночь на грязных одеялах. постеленных разбойниками, он вдруг вспомнил о Каптимазе. Однако принц на его тревожный вопрос только рассмеялся. Нет, Каптимаз этого места не знает. Он вообще не знает наших укрытий. Он нас часто уговаривал взять его с собой, но кто же станет доверять человеку, который так плохо владеет своим ремеслом? О тайном лагере ему известно было лишь потому, что о нем знали все комедианты. И все же Фарит не чувствовал себя в безопасности. До назначенного змееглавом дня еще почти целая неделя. Сколько же она будет тянуться? Ему уже хотелось вернуться в пропахшую мышами борсучью нору. Всю ночь на пролет он смотрел на валуны, загораживающие галерею, где они спали, и как будто слышал, как скребутся по камням бледные пальцы. Ну так заткни уши! посоветовал Сожирук, когда он растолкал его из-за этого и снова обнял Роксану. Сожируку опять снились дурные сны, как бывало в другом мире, но теперь его успокаивала и убаюкивала Роксана. Ее тихий, полный нежности голос напоминал Фариду голос Мэгги, и юноша тосковал по ней так, что сам стыдился этого. В кромешной тьме среди мертвецов трудно было поверить, что и Мэгги по нему скучает. Что если и она его забыла, как нередко забывал его теперь Сажерук, с тех пор как появилась Роксана? Только рядом с Мэгги Фаррида не мучила ревность к жене Сажерука, но Мэгги здесь не было. На вторую ночь в шахту пришел мальчик, служивший на конюшне пред дворцом ночи и шпионивший для Черного принца с тех пор, как Свистун отправил на виселицу его брата. Он рассказал, что Змееглав хочет отпустить узников по дороге, ведущей к гавани, с условием, что они сядут там на корабль и никогда не вернутся в его владение. «Дорога к гавани? Вот как!» — только и сказал принц после ухода шпиона и в ту же ночь отправился с Сожруком в путь. Фарит даже не спрашивал, возьмут ли они его с собой. Он просто пошел следом. Дорога была всего лишь пешей тропой между деревьями. Она ответственно спускалась со змеиной горы, словно торопясь скорее оказаться под прикрытием листвы. Змееглав однажды точно также помиловал горстку узников и отпустил по этой дороге, сказал принц, когда они остановились передохнуть. Узники и вправду без приключений дошли до моря, как было обещано, но корабль, ждавший их в гавани... Оказался невольничьим судном, и змееглав, говорят, получил за дюжину невольников серебряную конскую сбрую необыкновенно тонкой работы. Невольников? Фарид вспомнил рынки, где торговали людьми, осматривая и ощупывая их точно скот. Светловолосые девушки раскупались особенно хорошо. — Да не гляди ты так, будто Мэгги уже продали в рабство, — сказал Сожрук. — Принц что-нибудь придумает, правда? Черный принц попытался улыбнуться, но во взгляде, которым он окинул дорогу, ясно читалась озабоченность. Нельзя допустить, чтобы они попали на этот корабль, сказал он. Будем надеяться, что змееглав пошлет с ними не слишком много солдат. Нам нужно будет их быстро спрятать, пока все не успокоится. Скорее всего, в этой самой шахте. Очень вероятно, добавил он как бы между делом, что нам понадобится огонь. Сажерук подул себе на пальцы и по ним заплескало пламя, нежное, как крылья бабочки. А что я тут делаю? Как ты думаешь? – спросил он. Огонь будет, но меча я в руки не возьму, если ты на это рассчитывал. Ты ведь знаешь, с этими штуками я никогда не умел обращаться.